Глава вторая. Мое новое положение. Ричард выиграл спор, притворившись, что его никогда и не было. Не могу сказать, что было особенно приятно встречаться за столом, но по большей части хозяин дома не обращал на меня внимания. Не иначе, как кусал губы и думал об акциях реченды. Бертрам же предпочел самоустраниться, что весьма характерно для мужчин. Почти каждый день, невзирая на погоду, он брал ружье и уходил. Как-то утром его позвали к телефону, и я сразу же поняла, что звонили из Белых Садов. — Эфимия, лучше помолчи! — предупредил он, пройдя через холл, где я неуклюже пыталась разместить зимние розы. — Ничего не говори! — Я и так молчала, тут же не послушалась я. — За тебя, говорят, глаза! — прорычал Бертрам. Я подняла брови. — Ой, ладно! «Если ты настаиваешь, то мой новый помощник передал, что внутреннее полотно фронтона в Белых Садах недостаточно надежно, и придется его переделать». «А почему эти внутренние полотна важны?» — не поняла я, беспомощно думая о проложенной в стенах ткани. «Потому что к ним крепятся каминные трубы», — пояснил Бертром. «Веревками?» «Боже, нет, не все так плохо», — помедлив, он потер переносицу. «Ну, вообще-то да». Они прикрепляют дымоход к внешней части фронтона металлическими тросами. Похоже, при прежних владельцах использовали мягкий камень, теперь он горстями отлетает. Он выглядел таким подавленным, что я смягчилась. — Вы же никоим образом не могли об этом узнать, — попробовала утешить его я. — Да, — согласился Бертром, — знаю. Но это также значит, что придется не только посетить эту отвратительную новогоднюю вечеринку, которую задумал Ричард, так как я уже пообещал быть, но и снова остаться здесь на Рождество. А я-то думал, что мы все втроём сможем этого избежать. У меня была надежда, что Риченда даст мне несколько свободных дней на Рождество. Боюсь, определенно нет. Если ей придется остаться у своего одиозного брата, она позаботится о том, чтобы мы страдали вместе с ней. Или мы сможем вместе нагрянуть к твоей матушке, воодушевился Бертром. Нет! Почти вскрикнула я, потом глубоко вздохнула. «Нет, боюсь, жилье матушки всех не вместит. Как и средства, не позволят подать достойное количество блюд». «Проклятие, Эфимия! Да я лучше буду спать в хлеву, чем останусь на одну из вечеринок Ричарда!» «Может оказаться увлекательно», — поддразнила его я. «Объявим игру в убийство». «Молчи, просто молчи!» — велел Бертром и, сутулившись, побрел на поиски своего ружья. Что касается празднования Нового года, то, как оказалось, Ричард решил пригласить лишь близких друзей, и между ним и речендой не замедлил вспыхнуть спор о моем присутствии. В конце концов, я отвела реченду в сторону. — Поверьте, я в самом деле не хочу омрачать праздник, — заверила ее я. Реченда ничего не поняла и вознегодовала лишь сильнее. — Ваш брат вполне прав, говоря, что некоторые гости вспомнят, что видели меня экономкой, а кто-то даже служанкой. Их вопросительные и неодобрительные взгляды мне хочется сносить не больше, чем Ричарду видеть меня за общим столом. Конечно, я была бы очень счастлива оказаться дома. «Исключено!» — отрезала реченда. «Раз вы так считаете, позвольте мне встретить Рождество в одиночестве. В моем распоряжении несколько комнат, а миссис Дейтон позаботится, чтобы я ни в чем не нуждалась». Реченда вздохнула. «Ну, раз это необходимо... Но только на Рождество!» и чтобы возместить страдания, я найду тебе подарок побольше». Улыбнувшись, я поблагодарила ее, надеясь про себя, что этот подарок не творение портного, так как предпочтения реченды в моде давно стали притчей во языцах. По правде сказать, я намеревалась стащить какие-нибудь закуски и напиться. И ненадолго, чтобы не отрывать отдел пригласить Мери, Мерита и несколько других слуг к себе – Но этим планам не суждено было сбыться из-за внезапного прибытия миссис люис Как-то за завтраком Ричард гордо сообщил нам, что скоро приедет новая экономка. Он ясно дал понять, что она образец добродетели с первоклассными рекомендациями. Мы с Бертромом обменялись недоуменными взглядами, гадая, почему же такая идеальная экономка вдруг согласилась на работу в глуши, еще и за те гроши, которые платил Ричард. Ответ нашелся сам собой, когда тем же вечером лакей открыл дверь и завопил. При большом великодушии лицо миссис Льюис можно было описать как характерное. Как рассказала Мэри, заглянувшая ко мне перед сном разобрать постель, «Батюшки святы! Если на нее наткнуться темной ночью с одной свечой в руках, точно померещится, что сам дьявол пришел за тобой». «Она что пьет?» Я вспомнила недавно почившую и не сильно оплакиваемую миссис Уилсон. «Нет», — усмехнулась Мерри, — «говорит». Все это время с нами беседовала, даже спросила, расстроила ли меня ее назначение на должность экономки. «А ты что сказала?» «Сказала, что чертовски этому рада, и что я только занимала должность полуэкономки со всеобщего молчаливого согласия». Я рассмеялась. «И знаешь, что она ответила?» Я покачала головой. Она ответила, и я цитирую, тот Мэри, приосанившись, произнесла с акцентом, присущим, как она считала, высшему обществу, но на самом деле напоминавшим насморк. «В христианском доме, Мэри, а, как я думаю, это именно такой дом, иначе я бы не приняла это предложение, никто не должен ругаться. Однако я высоко ценю и твое чувство долга перед хозяевами, «Раз в подобных тяжелых обстоятельствах ты делала все возможное и то, что ты не питаешь негодование из-за моего приезда. Чтобы отплатить за твою доброту, я приложу все усилия и займусь твоим обучением. Однажды ты станешь великолепной экономкой». «Очень мило с ее стороны», — заметила я. «Мне и она сама кажется милой», — призналась мере «Хотя ведет себя слишком церемонно, а еще она против замужних служанок». Я уже попросила Мерита молчать на эту тему. Пусть она официозна, зато справедливо, Думаю, я смогу многому у нее научиться. Отлично. Уже почти сквозь сон одобрила я. Надо будет завтра с ней познакомиться. О нет, вдруг возразила Мэри, Я бы на твоем месте этого не делала, правда. Так как я уже засыпала, то подумала, что неправильно ее расслышала. Но следующее утро доказало, что услышала я все верно. Привыкнув вставать раньше хозяев дома, я обычно спускалась на кухню, где готовившая завтрак миссис Дейтон угощала меня чашечкой чая с тостом. Там я могла поболтать со старыми друзьями и узнать последние новости. Хорошие слуги замечают все, что происходит в доме. Но этим утром, стоило мне, как всегда, устроиться за кухонным столом, миссис Дейтон испуганно на меня взглянула и собиралась было что-то сказать, как прямо за моей спиной раздался голос. «Мисс Сент-Джон, что вам угодно?» Голос был властный, точно у гувернантки, я тут же вскочила на ноги. Обернувшись, увидела высокую женщину средних лет, худощавую, в черном платье, с аккуратно уложенными седыми волосами. В целом, совершенно неприметная, вот только лицо ее мне живо напомнило горгулей на церкви моего покойного отца. У меня открылся рот. П -п «Прошу прощения», — заикаясь, пробормотала я. «Не слышала, как вы подошли». Миссис Льюис слегка улыбнулась, давая понять, что оценила мою тактичность по поводу ее внешности, а также, что видит она меня насквозь. «Возможно, вы будете столь любезны и уделите мне несколько минут». Я непонимающе смотрела на нее. «В моем кабинете», — уточнила она. «Но я еще не допила чай», — возразила я. «Завтрак для всей семьи будет подан через полчаса». Вот оно что, есть на кухне совершенно непозволительное поведение. Мы вошли в ее кабинет, который когда-то принадлежал мне, и я тут же пустилась в объяснение. «Понимаете, моя ситуация несколько необычная». «Я знаю», — прервала меня миссис Люис — «вы блистательно продвинулись по службе», — констатировала она без всякого негодования. «Но как бы не сложно было продвигаться наверх, мисс Сент-Джон», «Куда сложнее вернуться обратно. Я понимаю, что вы бесспорно питаете к служащим теплые чувства и даже считаете некоторых старыми друзьями, но, боюсь, позволить этому продолжаться я не могу. Миссис Дейтон сегодня с утра мучает жестокий ревматизм, о чем, я уверена, вы совершенно не догадывались. Готовить столь обильный завтрак, что заказали господа, для нее весьма затруднительно». но она решительно настроена выполнить свою работу, что достойно восхищения. «В самом деле», — тихонько пробормотала я, — «горничную она бы выпроводила из кухни, чтобы спокойно работать, но не имеет права так поступить с компаньонкой». «Но я бы все поняла», — воскликнула я. «Она бы также побоялась сказать что-либо, чтобы вы не думали, что она отвергает вашу дружбу, потому что вы теперь занимаете должность гораздо выше по статусу». Как вам известно, у нее очень доброе сердце. «Вы хотите сказать, что на нижнем этаже я только буду всем мешать?» Медленно произнесла я. «Боюсь, что так, мисс Сент-Джон. Я понимаю, что хотя вы и занимаете новое положение в доме, вам может быть слегка одиноко. И мне очень жаль вам об этом говорить, но я не допущу нарушений привычного распорядка работы». «Мой долг и моя прямая обязанность — обеспечить слаженную работу всего дома». «Разумеется», — согласилась я, с ужасом чувствуя подступающие слезы. «Я знала, что вы благоразумная женщина, и с вами можно говорить откровенно», — кивнула миссис Льюис. «Видимо, в ее устах это было высочайшей похвалой, а я выдавила улыбку». «А теперь», — продолжила она, — До возвращения нашего дворецкого я планирую научить Арчи носить посуду. Он потренируется на не очень ценном сервизе. Я даже попробую убедить его овладеть мастерством разрезания индейки. После первых нескольких попыток птица, скорее всего, будет в таком состоянии, что наверх подавать ее будет невозможно. Лицо горгульи расплылось в широкой улыбке. «Действительно, и ему в таком случае придется съесть результат самому. Разумное замечание. Хотя, сказать по правде, я очень надеюсь, что мистер Маклеуд вернется к нам еще до Рождества. Я же, в свою очередь, гадала, позволят ли Рори Маклеуду после его возвращения общаться со мной, и захочет ли он этого вообще».